Глава 13. Вспомнить всё. Ярославль. Артём. С трудом приоткрываю тяжёлые веки, щурюсь от яркого света и медленно двигаю зрачками по незнакомому помещению. Я машинально пытаюсь встать, но тело кажется настолько тяжёлым, как будто на него положили бетонную плиту. А голова болит так, словно череп распиливают пополам. Тише, тише, не двигаемся. С троекратным эхом звучит женский голос. «Вам нельзя делать резких движений». «Где я?» — хрипло изрекаю я и не узнаю свой голос. Продолжая щуриться от света, обвожу помутневшим взглядом белые стены. Справа от меня стоит девушка, но ее я вижу размыто. Ее одежда кажется мне большим белым пятном. Не могу повернуть голову. Такое чувство, что она весит целую тонну. Вы в больнице. Осторожно произносит девушка. Вас привезли к нам после аварии. Какая авария? Пытаюсь сообразить, я, но мой мозг, кажется, в данный момент работает как старый процессор, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь, но в памяти огромная чёрная дыра. 3 недели назад вас доставили сюда в крайне тяжёлом состоянии. Как сквозь вату в ушах слышу голос девушки. 3 недели? Спрашиваю, едва шевеля губами, и пытаюсь заставить свой мозг заработать. Я не понимаю, как произошла эта авария. Куда я ехал? Василий Викторович, он пришёл в себя. Говорит девушка, и рядом со мной появляется ещё одно большое белое пятно. Я ваш лечащий врач, произносит доктор и осветит в мои глаза фонариком. Вы помните, что с вами произошло? Нет. А можете назвать своё имя? Артём. «Хорошо. А фамилию?» «Ремезов. А кем вы работаете?» «Адвокатом. Где живете?» «В Москве. Куда вы направлялись в тот вечер, когда произошла авария, помните?» «Нет, не помню. В моей голове только один вопрос. Я задаю его доктору и, закрыв глаза, задерживаю дыхание. Кто-нибудь, кроме меня, пострадал в этой аварии?» «Нет, в машине вы были один». Вы значительно превысив скорость, ехали по трассе и, не справившись с управлением, врезались в бетонное ограждение. Сейчас вы находитесь в больнице города Ярославля. Наша больница оказалась ближайшей от места аварии. Меня радует, что кроме меня и бетонного ограждения никто не пострадал. Но я не могу понять, куда я так спешил. Это первая авария на моём счету. Я всегда ездил аккуратно и не превышая скорость. Тогда что могло заставить меня гнать по трассе сломя голову? Может, я опоздал на какое-то важное заседание? Даже если так, то я не стал бы гнать. Это не в моём характере как и опаздывать, в принципе. Я ещё ни на одно заседание в своей практике я не опоздал. На какой трассе произошла авария, спрашиваю я. Авария произошла в 40 км от Ярославля. Вы направлялись в сторону Вологды. В Вологде? Мысли она проезд нашу я и пытаюсь сообразить, зачем я туда ехал. В Вологде живёт только один человек, к которому я мог отправиться, но с ней я давно порвал все отношения. Ещё там есть парочка постоянных клиентов. И я пытаюсь воскресить в памяти последние дела, которые вёл. Всплывают заседания суда, разговоры с московскими клиентами и даже вспоминаю ссору с прокурором, которая произошла во время одного из заседаний. В голове складывается пазл из всех моментов, которые происходили до того, как я сегодня очнулся в этой больнице. Но мать твою, я не могу вспомнить, как садился за руль и ехал в сторону Вологды. Зачем? На встречу с вологодским клиентом? А может, и не в саму Вологду ехал? Там же много отвороток. Давай, вспоминай, приказываю себе. Вспоминай, как сел в машину, как проехал Ярославль. Где мой мобильник? Спрашиваю у доктора, пока он развязывает на моей голове бинт. «Лежит среди ваших вещей», – подсказывает медсестра. Но дисплей у него полностью разбит. «А что вас сейчас больше всего беспокоит?» – спрашивает доктор. И «Я хочу вспомнить, куда я так быстро ехал». «Вспомните?» – обещает он. Ретроградная амнезия часто встречается после подобных травм. «Ваши родители и сестра тоже не знают, куда вы ехали в тот день?» – добавляет медсестра. Доктор даёт ей указания, выходит из палаты. Медсестра делает мне укол, и ей тоже уходит. После укола моё тело ещё больше расслабляется, веки тяжелеют, мысли замедляют ход, но я изо всех сил борюсь со сном. Нужно срочно найти информацию о всех звонках, которые я совершал в тот день. Нужно срочно найти информацию. Медленно повторяю про себя, и в ушах раздается мой собственный голос. «Мне нужна вся информация! Срочно свяжись с этим роддомом и узнай, когда она родила!» «Артем Игоревич, сейчас девятый час вечера!» Звучит в голове голос моего зама. «Давайте я завтра позвоню туда и...» «Сегодня!» «Узнай обо всем сегодня же!» Я резко распахиваю глаза, начинаю быстро дышать. «Алина, дочь, два года...»